Глава 21. Когда я приехал домой, она уже поджидала меня, сидя на ограде. На сей раз она оделась в темно-зеленые брюки карго и коричневую футболку, подчеркивающую форму груди. На шее висела тонкая серебряная цепочка с маленьким солдатским жетоном из белого золота. Я не стал спрашивать, не подарок ли это от клиента. В конце концов, военнослужащие тоже живые люди. При моем приближении она спрыгнула с ограды, преградила мне путь и требовательно спросила. «Как она?» Я прошествовал мимо нее к своей двери. «Я уже говорил тебе, не люблю, когда меня подкарауливают возле дома». Не успел я открыть дверь, как получил удар по щиколотке. Довольно ощутимый, острым носком туфли прямо по косточке. Я повернулся к ней, скорее удивленный, чем рассерженный. «Сукин сын!» — процедила она, севшим от напряжения голосом. «Ты знаешь, как я волнуюсь! Что за игры ты затеваешь?» Я молча прошел в квартиру и сел в старое кресло посреди гостиной. Она проскользнула за мной и встала напротив меня. «Объясни мне про стрижки», — сказал я. «Что?» «Я уже сказал тебе по телефону. У вас одинаковые стрижки». «И что?» «Ты говорила, что никогда с ней не встречалась». «Я еду в Кфар-Саву. Она открывает мне дверь. И я вижу тебя». «Логично. Вы же однояйцевые близнецы». «Но откуда у вас одинаковая стрижка?» Она покрутила головой, озираясь. Потом наклонилась, давая мне возможность рассмотреть ее обтянутую тканью брюк-задницу, убрала с дивана три книги и обертку от соленой соломки и села. Я попытался вспомнить, когда в последний раз ел соленую соломку, но даже вкус ее выветрился у меня из памяти. «Это обычное дело», — сказала она. «Я много про это читала, еще в детстве. Самый известный случай был в Агае в 70-е». Два близнеца, которых разлучили с рождения, выросли в разных семьях. Обоих звали Джеймс. Оба стали помощниками шерифа в своих городках. У обоих были склонности к механике, рисованию и плотницкому делу. Оба женились на женщинах по имени Линда. Оба назвали старшего сына Джеймс Алан. Оба развелись и женились вторично на женщинах по имени Бетти. У обоих были собаки по кличке Той. «Той? Как по-английски игрушка?» — уточнил я. «Наверное. Ты хочешь сказать, что она, не подозревая о твоем существовании, пошла в парикмахерскую и попросила сделать ей каре? Откуда ты знаешь, что это каре? Я величайший детектив на свете. А еще я частенько краду из мусорных корзин квитанции об оплате с банковских карт» принадлежащих женщинам, которые изменяют своим мужьям. «Откуда деньги?» — спросил я. «Какие деньги?» «Ты заплатила за номер в Рушпине. Ты оплачиваешь мои услуги. И не похоже, чтобы ты где-то работала. Ты ведь не это хотел спросить. С чего ты взяла?» «Спроси, что хотел спросить». Она не шевелилась, но все в ней клокотало от гнева а глаза метали в меня громы и молнии. «Ты все еще занимаешься этим. Не твое дело. И то верно. А у тебя деньги откуда? Тебе платят за то, что ты прячешься по дворам и фотографируешь, как трахаются парочки? Это что, лучше?» Иными словами, ты не бросила это занятие. «Идиот! Я уже говорила тебе, что меня хватило на шесть месяцев». «Ты хоть знаешь, что такое баннеры?» «Реклама в интернете?» «Именно. Я продаю баннеры для интернет-сайтов». «То есть работаешь с рекламными компаниями?» «Да». «Лучше бы ты занималась проституцией». Это было, конечно, рискованное замечание, но оно произвело нужный эффект. Она засмеялась. Смех помог ей расслабиться и успокоиться. Она медленно тем же жестом, что в машине по дороге на север, откинула назад голову и уставилась в потолок. Хочешь съездим к ней? Пока не надо. Мое предложение ее как будто испугало, а я не собирался на нее давить. Какая она? Такая же, как ты, но не совсем. В каком смысле? У нее сломаны ребра и на руке синяки. Какие синяки? «Обыкновенные. Какие остаются, если кто-то тебя бьет?» Она не шелохнулась, только чаще задышала. Я знала. «Только не спрашивай меня, откуда. Пожалуйста». «Откуда?» «Ты действительно идиот. Мне выставить счет?» Она, наконец, опустила голову. «Какой счет?» «Я нашел ее. Работа закончена». Я хочу знать, кто ее бьет. С вероятностью 99% — муж. Как ей помочь? Уговорить подать заявление в полицию. Только в последний момент она откажется. Почему? Ты правда хочешь ей помочь? Да. Я встал, достал из сумки под столом цифровой Никон и направил на нее. «Не улыбайся», — сказал я. Люди никогда не улыбаются, когда фотографируются на удостоверение личности. «Ты предлагаешь мне выдать себя за нее?» — наконец догадалась она. «Именно». «Но зачем?» «Ты пойдешь в полицию и скажешь, что хочешь еще раз поговорить со следователем, к которому уже обращалась». «И?» «Ты сразу поймешь, что там на самом деле происходит». «Зачем тебе это?» Я хочу знать, первый это случай или нет. Я быстро отщелкал три кадра, сунул камеру в сумку и встал. «Мне понадобится пара часов», — сказал я. «Жди моего звонка». Она не двинулась с места. «Я не хочу идти домой. Я там с ума сойду». Мне хотелось сказать ей, что она и так ненормальная, но я сдержался. «Можно я останусь здесь?» — спросила она голосом грустного кокер-спаниеля. — Ладно, только приберись в квартире. — Это еще зачем? — Так делают все женщины, когда остаются в моей квартире одни. — Прибираются? — Да. — Значит, ты считаешь, что мое тяжелое душевное состояние — это повод заполучить бесплатную уборщицу? — Именно. — Ты знаешь, что ты сексист? — Понятия не имею, кто это такой слишком мудреное слово. Она нагнулась, подобрала с пола обертку от соленой соломки и с тоской ее осмотрела. «Ладно», — произнесла она, — «иди уже». Радуясь, что остался в живых, я вышел. Оставив «Вольво отдыхать на стоянке возле дома, сел в красный микроавтобус и поехал на старый автовокзал. По дороге я позвонил Кейдару. Он снял трубку, и я услышал ворчание его компьютеров, видимо, обиженных моим вторжением в их существование. «Мне надо, чтобы ты проник со мной в одну квартиру», — сказал я. Он закудахтал от счастья. Кейдар всегда мечтал попробовать себя в роли крутого парня. Однажды я сказал ему, что все компьютерные игры, в которых орудуют парни с автоматами в волосатых руках, и девушки с пышной грудью, едва прикрытый топиком, пишут очкарики, не забывшие, что их били одноклассники. Он на минуту задумался, а потом спросил, не хочу ли я заняться бизнесом в области высоких технологий. Когда его восторги поутихли, я назначил ему встречу у меня дома через час и отключился. Рядом со мной в микроавтобусе сидела очень толстая женщина в лилово-черном балахоне глядевшая на меня с осуждением. Напрасно я посылал ей лучи обаяния. Они на нее не подействовали. Через пять минут я покинул микроавтобус и двинулся по главной улице, на которой тесно прижатые друг к другу стояли ларьки с поддельными фирменными шмотками, пиратскими порнокассетами и фальшивыми драгоценностями. Всем этим добром торговали низкорослые кавказцы, Судя по виду, рожденные в разгар аварии в Чернобыле. Я миновал их и нырнул в узенькую улочку, ведущую в маленькую Африку. Строго говоря, здесь присутствовала не только Африка, но и маленький Таиланд, и маленькая Манила, и маленький Бухарест. Весь третий мир сошелся в нескольких переулках Южного Тель-Авива. Повсюду плескались на ветру цветастые одеяния вывешенные на просушку валялись пустые жестянки из-под пива а на балконах стояли толстозадые тетки с улыбкой взирающие на уличную суету через пять минут я уже стучал в белую стальную дверь на улице хашарон Мне открыл мужчина валом африканском балахоне без рукавов все остальное у него было белым белые волосы белые зубы а кожа настолько белая, что просвечивали голубые вены. По его виду никто не сказал бы, что он счастлив меня видеть. «Я просил тебя не приходить. Я заплачу. Деньги тут ни при чем. когда Когда-то, много лет назад, его звали Микки Коэн, и он учился со мной в одном классе. В каждом большом городе есть люди, в 16 лет сделавшие для себя вывод, что родились не в том месте. Одни считают, что им следовало быть американцами или бразильцами, другие отращивают дреды и каждый день ходят слушать регги. Микки родился африканцем. Он мечтал об этом, сколько я его помнил. О бескрайних просторах, о мчащихся зебрах и о многом другом, чем, наверное, богата Африка. В армии он продержался четыре месяца. А потом обратился к армейскому психологу и поведал ему, что на самом деле он негр из Кении, который по ошибке оказался заперт в теле самого белокожего из всех белокожих мальчишек. От армии его освободили с направлением на психиатрическое лечение. А он вместо этого уехал в Найроби и вернулся оттуда через десять лет с улыбчивой женой шириной с самосвал и основал фирму по компьютерной графике. Через пять лет его жена умерла от осложненной пневмонии. Я никогда не спрашивал, что стало причиной болезни, подразумевая спит, а он никогда об этом не рассказывал, но сам выглядел вполне здоровым. После ее смерти он вел тихий образ жизни и растил их общего сына, пока в Южном Тель-Авиве не активизировалась миграционная служба, которая ловила его друзей из Заира и Мозамбика, сажала их в грузовики и отправляла домой. Ники это бесило. Он перепрофилировал свою компанию и превратил ее в фабрику по производству поддельных документов. Я поймал его за руку, когда меня наняли, чтобы вернуть домой 20-летнюю девчонку из Рамат Хашарона, которая вообразила себя леди Чаттерлей и переехала к садовнику из Конго и пяти его друзьям. Я не стал вступать с ними в конфликт и пошел самым простым путем — пожаловался на них в миграционную службу. Два дня спустя садовник снова высадился на старом автовокзале с новым именем и с разрешением на работу, выглядевшим еще лучше, чем настоящее. Чтобы выйти на Мики, мне хватило двух недель. В память о старом, пусть и не слишком добром знакомстве, я не заставил его прикрыть лавочку. Но Микки, как истинный романтик, не простил мне того, что бывшая леди Чатерлей отправилась учиться на юриста в колледже Ромат -Гана, а садовник до сих пор выращивает овощи для своей ручной зебры в Африке. «Уходи», — сказал он, перекрывая вход. «Микки, или ты меня впустишь?» или я сообщу твой адрес Кравицу. «Кравец — поганый фараон. Ты тоже поганый фараон. Вы всегда ими были. Еще до того, как стать погаными фараонами, вы уже были погаными фараонами». Африка не обогатила его словарный запас. «Если тебе станет легче, — добавил я, — мне нужна твоя помощь, чтобы вставить пистон полиции». С чего это ты вдруг собрался вставить пистон полиции?» — не удержался он. Я рассказал ему правду, больше похожую на вымысел, и оказался у него в офисе. Он располагался в старом промышленном здании с высокими потолками и узкими окнами. В центре стояли две копировальные машины, цифровой принтер размером с письменный стол, компьютер «Макинтош» с большим экраном и «Кульман». Он взял мой фотоаппарат, подсоединил его к компьютеру и вывел на экран фотографию Эллы. «Красивая женщина», — оценил он. В ответ я пробурчал нечто нечленораздельное, и он впервые посмотрел на меня взглядом, лишенным враждебности. Через 20 минут я держал в руках удостоверение личности на имя Рики Мейер. При желании... Элла сможет с его помощью получить паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, открыть банковский счет и пенсионную программу, выйти замуж, купить машину, взять ипотечную суду и написать завещание в присутствии нотариуса. Говорят, в компьютерную эру человеку негде укрыться, но никто не упоминает о том, с какой легкостью можно просто родиться заново. Домой я вернулся в таком же красном микроавтобусе, но уже без черно-лиловой тетки по соседству. А это, конечно, было не то. Возле ограды меня ждали Элла и Кейдар. Она выглядела точь-в-точь, точь, как на фотографии, которая лежала у меня в кармане, но без напряжения во взгляде. Кейдар, в свою очередь, производил впечатление полного дебила. Он вырядился в армейские брюки, заправленные в высокие ботинки, и черную футболку, подчеркивающую отсутствие мускулатуры, а залысины прикрыл голубой банданой. Я сразу ее узнал, едва завидев меня, трапортовал он. Так и сказал: "Ты та самая девушка, которая ищет сестру". Я проигнорировал его реплику и знаком велел Элли идти в дом. Он милый, сказала она, как только я закрыл дверь. Он идиот. Он постучался. Я не знала, можно ли его впускать, и вышла к нему на улицу. «Неважно. Держи». Я отдал ей удостоверение личности, изготовленное Микки Коином. «Это ее настоящий адрес», — задумчиво произнесла она. «Да». «То есть я могу туда пойти?» «Ты окна не помыла». «Что?» «В следующий раз, когда будешь здесь убирать, не забудь вымыть окна». Это подвальный этаж, много пыли летит. Следующего раза не будет. Не надо пока к ней ходить. Лучше посмотрим, кого она боится. А если они не поверят, что я это она? Поверят. Откуда ты знаешь? Я ее видел.